по обезьяннему мосту. Когда Бармалей узнал, что доктор Айболит убежал из тюрьмы, он страшно рассердился, засверкал глазами, затопал ногами. — И вы, слуги мои верные? — закричал он. — Бегите в погоню за доктором! Поймайте его и приведите сюда! Слуги побежали в чащу леса и стали искать доктора айболита а в это время доктор айболит со всеми своими зверями пробирался по африке в страну обезьян он шел очень быстро свинка хрюхрю -хрю, у которой были короткие ноги не могла поспевать за ним доктор взял ее на руки и понес свинка была тяжелая и доктор ужасно устал как бы мне хотелось отдохнуть сказал он. «О, если бы скорее дойти до страны обезьян!» Чи -чи взобралась на высокое дерево и громко закричала. «Я вижу страну обезьян! Страна обезьян близко! Скоро, скоро мы будем в стране обезьян!» Доктор засмеялся от радости и поспешил вперед. «Больные обезьяны...» Издали увидели доктора и весело захлопали в ладоши. «Ура! К нам приехал доктор Айболит! Доктор Айболит тотчас же вылечит нас, и мы завтра же будем здоровы!» Но тут из чащи леса выбежали слуги Бармалея и помчались в погоню за доктором. «Держи его! Держи! Держи!» — кричали они. Доктор бежал, что есть силы, и вдруг перед ним река. Дальше бежать невозможно. Река широкая, ее нельзя переплыть. Сейчас слуги бурмалея поймают его. Ах, если бы через эту реку был мост, доктор побежал бы по мосту и сразу очутился бы в стране обезьян. «Бедные мы, бедные!» — сказала свинка хрю-хрю. Как же мы перейдем на ту сторону? Через минуту эти злодеи поймают нас и опять посадят в тюрьму. Тут одна из обезьян закричала. — Мост! Мост! Делайте мост поскорее! Не теряйте ни минуты! Делайте мост! Мост! Доктор посмотрел по сторонам. У обезьян нет ни железа, ни камня. Из чего же они сделают мост? Но обезьяны построили мост не из железа, не из камня, а из живых обезьян. На берегу реки росло дерево. За это дерево ухватилась одна обезьяна, а другая схватила эту обезьяну за хвост. Так все обезьяны протянулись, как длинная цепь между двумя высокими берегами реки. «Вот тебе и мост! Беги!» — закричали они доктору. Доктор схватил сову-бумбу и побежал по обезьянам, по их головам, по спинам. За доктором все его звери. «Скорее!» — кричали обезьяны. «Скорее! Скорее!» Трудно было идти по живому обезьяннему мосту. Звери боялись, что вот-вот поскользнутся и упадут в воду. Но нет... Мост был прочный, обезьяны крепко держались друг за друга, и доктор быстро добежал до другого берега со всеми зверями. «Скорее! Скорее вперед!» — кричал доктор. «Медлить нельзя ни минутой, ведь нас догоняют враги. Видите, они тоже бегут по обезьяннему мосту. Сейчас они будут здесь. Скорее! Скорее!» «Но что такое? Что случилось? Смотрите!» На самой середине моста одна обезьяна разжала пальцы, мост провалился, рассыпался, и слуги Бармалея с большой высоты полетели кувырком прямо в реку. «Ура — Ура! — закричали обезьяны. «Ура — Ура! Доктор и болит, спасен Теперь ему некого бояться Ура! Враги не поймали его Теперь он вылечит наших больных Они здесь, они близко Они стонут и плачут